Референт распахнул перед прокурором очередную дверь, и прокурор увидел своего мака. Мак в белом халате с шевроном на рукаве сидел на подоконнике и смотрел наружу. Если бы какой-нибудь советник юстиции позволил себе в служебное время торчать на подоконнике и считать галок, его можно было бы со спокойной совестью пустить по этапу, как явного бездельника и даже саботажника, «В данном же случае Масаракш ничего сказать было нельзя. Ты его зашиворот, а он тебе позвольте. Я ставлю мысленный эксперимент. Отойдите и не мешайте». Великий маг считал галок. Он мельком взглянул на вошедших. Вернулся был к своему занятию, но тут же снова оглянулся и всмотрелся более пристально. «Узнал, — подумал прокурор, — узнал, умница моя». Он вежливо улыбнулся Маку, похлопал по плечу молоденького лаборанта, крутившего арифмометр, и, остановившись посередине комнаты, огляделся. нус — он в пространство между Маком и Головастиком, «а здесь у нас что делается?» «Господин Сим», — сказал Головастик, краснея, подмигивая и потирая руки, «объясните господину инспектору, чем вы к...», -к, -к «А ведь я вас знаю», — сказал великий Мак, как-то неожиданно возникая в двух шагах от прокурора. «Простите, если я не ошибаюсь, вы государственный прокурор?» «Да, иметь дело с Маком было нелегко. Весь тщательно продуманный план полетел к черту сразу же. Мак и не подумал ничего скрывать, он ничего не боялся. Ему было любопытно». Он смотрел на прокурора с высоты своего огромного роста, как на некое экзотическое животное. Надо было перестраиваться на ходу. «Да», — с холодным удивлением произнес прокурор, переставая улыбаться. «Насколько мне известно, я действительно государственный прокурор, хотя мне непонятно». Он нахмурился и вгляделся в лицо Мака, — Макс широко улыбался. «Ба-ба-ба!» — -ба", воскликнул прокурор. «Ну, конечно же! Максим! Он же Максим Камерер! Однако, позвольте, мне же доложили, что вы погибли на каторге!» «Масаракш! Как вы сюда попали?» «Длинная история!» — ответил Мак, махнув рукой. «Между прочим, я тоже удивился, увидев вас здесь. Никогда не предполагал, что наше занятие интересует департамент юстиции». «Ваши занятия интересуют самых неожиданных людей», — сказал прокурор. Он взял Мака под руку, отвел его к дальнему окну и доверительным шепотом осведомился. «Когда вы нам подарите пилюли? Настоящие пилюли! На все тридцать минут!» «А вы разве тоже?» — спросил Мак. «Впрочем, да, естественно». Прокурор горестно покачал головой и с тяжелым вздохом закатил глаза. «Наше благословение и наше проклятие», — проговорил он, — «счастье нашего государства и горе его правителей». «Масаракш, я ужасно рад, что вы живы, маг. Должен вам сказать, что дело, по которому вы проходили, было одним из немногих в моей карьере, оставивших у меня чувство досадной неудовлетворенности. Нет, нет, не пытайтесь отрицать. По букве закона вы были виновны». С этой стороны все в порядке. Вы напали на башню, кажется, убили гвардейца. За это, знаете ли, по головке не гладят. Но вот по существу. Признаюсь, рука у меня дрогнула, когда я подписывал ваш приговор. Как будто я приговаривал ребенка, не обижайтесь. В конце концов, ведь это была затея скорее наша, чем ваша, и вся ответственность. — Я не обижаюсь, — сказал Мак. И вы недалеки от истины. Выходка с этой башни была ребяческая. Во всяком случае, я благодарен прокуратуре за то, что нас тогда не расстреляли. Это было все, что я мог сделать, сказал прокурор. Помнится, я был очень огорчен, узнав о вашей гибели. Он засмеялся и дружески стиснул локоть Мака. Чертовски рад, что все кончилось так благополучно. Чертовски рад сделать знакомство. Он поглядел на часы. «Слушайте, Мак, а...» «Почему вы здесь?» «Нет-нет, я не собираюсь вас арестовывать. Это не мое дело. Пусть теперь вами занимается военная комендатура». «Но что вы делаете в этом институте?» «Разве вы химик?» «Да еще...» Он показал пальцем на шеврон. «Я все понемножку», — сказал Мак. «Немножко химик, немножко физик». «Немножко подпольщик», — сказал прокурор, благодушно смеясь. «Очень немножко», — решительно сказал Мак. «Немножко фокусник», — сказал прокурор. Мак внимательно посмотрел на него. «Немножко фантазер», — продолжил прокурор. «Немножко авантюрист». «Это уже не специальности», — возразил Мак. «Это, если угодно, просто свойство всякого порядочного ученого». «И порядочного политика», — сказал прокурор. «Редкостное сочетание слов», — заметил Мак. Прокурор вопросительно посмотрел на него, потом сообразил и снова засмеялся. «Да», — сказал он, — «политическая деятельность имеет свою специфику. Политика есть искусство отмывать дочисто очень грязной водой. Никогда не опускайтесь до политики, маг. Оставайтесь со своей химией». Он посмотрел на часы и с досадой сказал, «Ах, проклятие, совершенно нет времени». А так хотелось бы с вами поболтать. Я смотрел ваше досье. Вы любопытнейшая личность. Но вы, вероятно, тоже сильно заняты. Да, — сказал умница Мак. Хотя, конечно, не так сильно, как государственный прокурор. «Ну вот», — произнес прокурор, снова засмеявшись. «А ваше начальство уверяет нас, будто вы работаете днем и ночью. Я, например, не могу сказать этого о себе. У государственного прокурора случаются свободные вечера». Вы удивитесь, но у меня есть к вам масса вопросов, Мак. Признаться, я хотел побеседовать с вами еще тогда, после процесса. Но дела, бесконечные дела. Я к вашим услугам, сказал Мак. Тем более, что у меня тоже есть к вам вопросы. Ну-ну, мысленно отдернул его прокурор. Не надо так откровенно, мы здесь не одни. Вслух он сказал, просияв, «Прекрасно, все, что в моих силах». «А теперь прошу меня простить. Бегу!» Он пожал огромную ладонь своего мака, уже пойманного мака, окончательно попавшегося на удочку мака. «Он прекрасно мне подыгрывал. Он, несомненно, хочет встретиться. И сейчас я его подсеку». Прокурор остановился в дверях, щелкнул пальцами и сказал, повернувшись, «Позвольте, мак, а что вы делаете сегодня вечером?» «Я только что сообразил, что у меня сегодня свободный вечер». «Сегодня?» — сказал Мак. «Ну что же, правда, сегодня у меня...» «Приходите вдвоем!» — воскликнул прокурор. «Еще лучше. Я познакомлю вас с женой. Получится прекрасный вечер. 8 часов. Вас устроят? Я пришлю за вами машину. Договорились?» «Договорились». «Договорились», — ликуя, думал прокурор, обходя последние лаборатории отдела, улыбаясь, похлопывая и пожимая. «Договорились», — думал он, подписывая акт в кабинете у головастика. «Договорились, Масаракш, договорились», — кричал он про себя, торжествующий по дороге домой. Он отдал распоряжение шоферу. Он приказал референту сообщить в департамент, что господин прокурор занят, никого не принимать. «Отключить телефоны и вообще убираться к дьяволу с глаз долой, но так, впрочем, чтобы все время оставаться под рукой». Он вызвал жену, поцеловал ее в шею, вскользь припомнив, что не виделись они уже дней десять, и попросил ее распорядиться насчет ужина, хорошего, легкого, вкусного ужина на четверых, быть за столом паенькой и приготовиться встретить очень интересного человека и побольше вин, самых лучших и разных. Потом он заперся в кабинете, Опять выложил на стол дело в зеленой папке и принялся продумывать заново с самого начала. Его обеспокоили только один раз. Курьер из военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хантийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до 95% танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало. Это был конец. Это был конец войне. Это был конец генералу Шикагу и генералу Оду. Это был конец очкарику, чайнику, тучи и другим помельче. Очень возможно, что это был конец свекру и шурину. И уж, конечно, это был конец умнику. Если бы умник не был умником. Он растворил сводку в стакане с водой, и пошел ходить кругами по кабинету. Он испытывал огромное облегчение. Теперь он, по крайней мере, точно знал, когда его вызовут наверх. Сначала они покончат со свекром и будут не меньше суток выбирать между Дергунчиком и Зубом. Затем им придется повозиться с очкариком и тучей. Это еще сутки. но чайника они прихлопнут мимоходом, а вот генерал Шикаго один отнимет у них не меньше двух суток. А потом и только потом... Потом у них уже больше не будет никакого «потом». Он не выходил из кабинета до самого приезда гостя. Гость произвел исключительно приятное впечатление. Он был великолепен. Он был настолько великолепен, что прокурорша, баба холодная, светская в самом страшном смысле слова... Давным-давно в глазах прокурора уже не женщина, а старый боевой товарищ, при первом взгляде на Мака сбросила лет двадцать и вела себя чертовски естественно. Она не могла бы вести себя естественнее, даже если бы знала, какую роль должен сыграть Мак в ее судьбе. «А почему вы один?» – удивилась она. «Муж заказал ужин на четверых?» «Да, действительно», — подхватил прокурор. «Я понял так, что вы придете со своей дамой. Я помню эту девушку. Она из-за вас чуть не попала в беду». «Она попала в беду», — сказал Мак спокойно. «Но об этом мы поговорим потом с вашего разрешения. Куда прикажете идти? Ужинали долго, весело, много смеялись, немножко пили». Прокурор рассказывал последние сплетни, разрешенные и рекомендуемые к распусканию Департаментом общественного здоровья. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдотцы, а Мак в юмористических тонах описал свой полет на бомбовозе. Хохоча над его рассказом, прокурор с ужасом думал, что бы сейчас с ним было, если бы хоть одна ракета попала в цель. Когда все было съедено и выпито, прокурорша извинилась, и предложила мужчинам доказать, что они способны просуществовать без дамы хотя бы час. Прокурор воинственно принял этот вызов, схватил Мака под руку и повлек его в кабинет угощать вином, которые имели возможность дегустировать всего три или четыре десятка человека в стране. Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика в самом уютном углу кабинета, пригубили драгоценное вино и посмотрели друг на друга. Мак был очень серьезен. Умница Мак явно знал, о чем пойдет разговор, и прокурор вдруг отказался от первоначального плана беседы, хитроумной, изматывающей, построенной на полунамеках, рассчитанный на постепенные взаимопризнания. Судьба Рады, интрига странника, козни отцов — все это не имело никакого значения. Он с удивительной, доводящей до отчаяния отчетливостью, осознал, что все его мастерство в такого рода беседах окажется лишним с этим человеком. Маг либо согласится, либо откажется. Это было предельно просто, так же, как и то, что прокурор либо будет жить, либо будет раздавлен через несколько дней. У него дрогнули пальцы, он поспешно поставил рюмку на столик И начал без всяких предисловий. «Я знаю, Макс, что вы подпольщик, член штаба и активный враг существующего порядка. Кроме того, вы беглый каторжник и убийца экипажа танка специального назначения. Теперь обо мне. Я государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенный к высшим государственным тайнам и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть неизвестных отцов». Когда я говорю вам, я имею в виду вас и только вас. Лично. вашей организации это не касается. Прошу понять, что вмешательство подполья может только испортить дело. Я предлагаю вам заговор, который базируется на знании самой главной государственной тайны. Я сообщу вам эту тайну, только мы двое должны знать ее. Если ее узнает кто-нибудь третий, мы будем уничтожены в ближайшее же время. Имейте в виду, что подполье и штаб кишат провокаторами, поэтому не вздумайте доверяться кому-нибудь, и в особенности близким друзьям. Прокурор залпом осушил свою рюмку, не почувствовав вкуса. Я знаю, где находится центр. Вы — единственный человек, который способен этот центр захватить. Я предлагаю вам разработанный план захвата центра и последующих действий. Вы исполняете этот план и становитесь во главе государства. Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, поскольку в делах такого рода вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна. Использование центра для перевоспитания народа в духе гуманности и высокой морали и на основе этого построение в самом ближайшем будущем справедливого общества. Не возражаю. Согласен. Уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. У меня все. Слово за вами. Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал. Он не чувствовал своего тела. Ему казалось, что его здесь нет, что он висит где-то в небесной пустоте, смотрит вниз и видит мягко освещенный уютный уголок молчащего мака, и рядом с ним в кресле Нечто мертвое, окоченевшее, безгласное и бездыханное. Потом Макс спросил. «Сколько у меня шансов остаться в живых при захвате центра?» 50 на пятьдесят», — сказал прокурор. Вернее, это ему почудилось, что он сказал, потому что Макс двинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос. 50 на пятьдесят», — хрипло сказал прокурор. Может быть, даже больше. Не знаю». Макс снова долго молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Где находится центр?»